Глава 78 Диана. Год спустя. «Чем меньше люди знают, тем больше сочиняют. Ты же в курсе этой закономерности?» – спрашивает Лёва. «Над нами зонтик уличного кафе, но даже в тени плюс тридцать. Я обмахиваюсь салфеткой, интересуясь у брата. И что они сочиняют?» «Да там уже не были лица трёхэтажные. Человек пропал». «Ты сказал, что с ним всё нормально?» «Да вроде сказал, просто с ним многие хотят пообщаться. Информации много насчет его дел. Интересно. Люди хотят встретиться, но он как-то всех осторожно посылает». «Значит, он так захотел». Лёва щурится даже через солнечные очки, улыбается, говоря. «Что-то мне подсказывает, что заходить надо через тебя. Ты зря думаешь, что за него можно что-то решить», – отвечаю я. «Я не собиралась быть жесткой или агрессивной», Но у меня давно появился вот такой рефлекс. Немного выпускать когти, когда дело касается Асадчева и его репутации. Сам он просто прокладывает себе дорогу вперед, к той цели, которую наметил. И у него нет времени ни смотреть по сторонам, ни оглядываться назад. Даже семья освободила ему путь, ожидая, чем те риски, которые он на себя взял, закончатся. Асадчий принял предложение о партнерстве, а семью поставил перед фактом. Ведь в это партнерство он вложился своими собственными деньгами, и формально ему не нужно было ничьё разрешение. У его фирмы появился филиал. В последние полгода Данияр живёт на два города. Слава богу, это всего лишь 300 километров. А в ответ на мой всплеск Лёва выставляет вперёд руки, защищаясь. «Вау!» – говорит он. «Я же больше пошутил. Ты думаешь, кто-то всерьёз считает, что за него баба решает?» Это только я предполагаю, потому что родственник». Лёва понижает голос, словно делится со мной секретом, а намёк на то, что он знает больше других, заставляет меня смеяться. Вздохнув, я уже мягче говорю. «Даже тебе я скажу, что это не так. Я не знаю, что бы он тебе ответил. Но его интересы у меня на первом месте. Я не буду просить Дана делать то, чего он не хочет. Так что обращайся к нему напрямую». «Но ты можешь обратиться как родственник», добавляю я с намеком. Лёва сдается, но расслабленно. Смотрит на меня с улыбкой, которую стирает с лица, откинув очки и проведя по нему ладонью. «Сколько он тебе платит?» спрашивает брат, издав смешок. Смеясь, я ударяю нос его туфли своей. Мы оба замолкаем, когда на столик падает тень. Данияр протягивает Лёве руку, прежде чем сесть на соседний со мной стул. Кузен встаёт, чтобы похлопать его по спине. «Привет!», Привет – тянет он. «Как сам?» «Лучше всех». «Недавно я нашла отличного стилиста-парикмахера, от которого сама в восторге, так что отправила к нему Данияра. Усевшись на стул, Осадчи первым делом обращается ко мне, повернув голову. «Так лучше?» Его стрижку чуть поправили. Тот случай, когда детали кажутся незначительными, только невнимательному». Прикусив губу, я изучаю развернутое к себе лицо. Дан поднимает брови над солнечными очками. Подавшись вперед, я ерошу его волосы, слегка взбадривая созданный после укладки идеальный порядок. «Просто отлично», — говорю я. Я провожу ладонью по его рубашке, поправляю белый воротничок. Данияр улыбается, чуть качнув головой, и смотрит на Лёву. «Я дал твои контакты одному человеку». «Хорошим людям мои контакты не дают», — вздыхает брат. Дан смеется, сверкая зубами. «Кто на кого учился?» — говорит он. «У тебя ни разу не было невиновного клиента?» — присоединяюсь я. «Я еще не так много видел в жизни», — отзывается лёва Мы болтаем о ерунде еще минут пять. Лева допивает свой сок, спрашивая. «Вы здесь надолго?» «На неделю», — отвечает Данияр. Кивнув, брат встает. «Позвоню тебе на днях», – посмеивается он. «Поболтаем?» «Я на связи». «Мы остаёмся за столиком вдвоём. В отличие от Дана, у меня на сегодня никаких планов. Я собираюсь вернуться домой, включить кондиционеры и упасть на диван. Мы выехали всем утра, чтобы вернуться сюда, в город, до обеда. Мы живём на два города, да. Мне пришлось уволиться, пожертвовав своими интересами ради интересов Данияра Осадчева», но ему не потребовалось меня об этом просить. Я слишком хочу участвовать в его жизни, тем более теперь, когда она на таком важном для него этапе. Я бы сошла с ума, если бы меня не было с ним рядом. Прежде всего потому, что я единственный человек, который проходит все это вместе с ним вот так, каждый день. Но все, что от меня требуется, это просто быть рядом. Мы смотрим друг на друга, оба провалившись в глубокие плетенные стулья. Его отец забрал Дарину у матери. Они с дочерью весь день проведут вместе на даче осадчих. У них небольшой семейный обед, где будут еще кое-какие родственники. Кузен Данияра женился, а их дача – лучшее место, чтобы собраться большой семьей. Это здоровенная усадьба с прудом почти в сорока километрах от города, так что Данияр останется там на ночь. Думаю, будет весело. Дан хотел, чтобы я поехала с ним – Но я отказалась. Я знаю, что могу позволить себе это, присоединиться к празднику, хоть меня и не звали. Но я не хочу быть там, где мне не рады. Я отказываюсь каждый раз, когда он предлагает. Я приняла это. Смирилась. И теперь я чувствую себя легко. Боже, как же легко! Без необходимости стучаться в закрытые двери или доказывать... Кому-то что-то доказывать. Возможно, кто-то скажет, что я убегаю от проблемы, но... Тот внутренний баланс, который я чувствую, того стоит. Я немного ревную, отпуская осадчего сейчас. Не к людям, а к тому времени, которое он проведет там, куда собирается. Ведь я буду без него скучать, даже несмотря на то, что мне есть чем заняться. Я собираюсь навестить собственную мать и, возможно, прокатить ее по магазинам после того, как жара спадет. Эти полгода, проведенные в постоянных разъездах и жизненно-съемной квартире в чужом городе, сделали нас чертовски зависимыми друг от друга. Они встряхнули, вывели из зоны комфорта, сделали нас голодными друг до друга, как никогда. Бывает до какого-то внутреннего сумасшествия, которое невозможно выразить словами, а только прикосновениями, запалом, который перетекает у нас в сумасшедший секс. Я рассматриваю носы своих сандалей, наткнувшись на этот жгучий дискомфорт, разъехаться сейчас, после двух недель, проведенных далеко. «Мне пора», — говорит осачи Когда я поднимаю на него взгляд, он за мной наблюдает. Лазерным лучом через стекла очков словно догадывается, о чем я думаю. Читает мои мысли, без проблем расшифровывая запах нашего сумасшествия. Ощущения от этого накатывающие, солено-перечные. Я забираю со стула сумку и встаю. Дан тоже поднимается, и мы идем к моей машине. Он припарковался прямо за ней. «Может, сможешь пару часов поспать?» — говорю я, посмотрев на него. «Надеюсь». Я быстро касаюсь его губ, положив на грудь ладонь, и все это время его взгляд продолжает пытать меня через очки, но теперь, даже вот такой, остро-соленый, Асачи остается расслабленным. «Пока», — говорю я, отстраняясь. Я обхожу машину, махнув ему рукой. Дан продолжает стоять на тротуаре до тех пор, пока я не отъезжаю. Я вижу его в зеркалах, как он неторопливо идет к своей машине. Мой день складывается именно так, как я его запланировала. Я развлекаю свою мать, а заодно развлекаюсь и сама. Наверное, самая главная причина того, что нам легко проводить время вместе, она не пытается учить меня жизни. Собственно, мать не делала этого никогда, но сейчас это особенно ценно. Я слишком привыкла идти своим путем, чтобы теперь принимать советы хоть от кого-то. Хоть от кого-то, кроме мужчины, которого люблю. Дан присылает фото, на котором слегка измазанное лицо Дарины щекой прижимается к его щеке. Они оба улыбаются, судя по всему, лежа в гамаке. Мы общаемся очень изредка. Сейчас особо нет возможности. Да и в целом наши встречи с Дариной Ассадчей – это короткие попытки сделать так, чтобы мое лицо ей примелькалось. В последний раз она расплакалась и попросила отвезти ее к маме. Я покинула машину быстрее, чем это могло бы перерасти в какую-то действительно серьезную истерику. Я готовлю себе ужин, а потом укладываюсь на диван, подложив под голову подушку. Бесцельно переключаю каналы по кругу до тех пор, пока рука не устает держать пульт. Я выключаю телевизор и прикрываю глаза, подтягивая колени к животу, но встряхиваюсь, когда слышу, как в замке поворачивается ключ». Перевернувшись на спину, я жмурюсь от света, который внезапно заливает комнату. Ассачи останавливается надо мной, положив руки на бедра. Я смотрю на него неподвижно, чувствуя, как собирается в груди знакомое сумасшествие. От его взгляда, осмысленного, прямого, дерзкого. Уже почти 11 Я хочу сказать это вслух, но продолжаю молчать. Просто я переполнена ощущениями. Не нужно было, говорю я тихо. «Я тебе кое-что привез», — отвечает Данияр. Он достает из кармана спортивных шорт, в которые переоделся, черную коробочку. Протягивает ее мне, заставляя сесть на диване. Я забираю ее молча. «Наверное, мы отодвинули прошлое слишком далеко, чтобы сейчас я чувствовала его сильнее, чем вес помолвочного кольца у себя между пальцев». Я смотрю на осадчивость снизу вверх. Он особо не церемонясь говорит». Я тут подумал, как еще могу сказать, что люблю тебя. Наверное, только попросить тебя стать моей женой. Что может быть еще громче? Выходи за меня. Я пытаюсь найти на его лице признаки хоть какой-то малейшей тени, но вижу все те же соль и перец. «Ты можешь взять время на подумать. Мне просто надоело таскать его в кармане», — сообщает он. Я чищу горло, откашливаясь. В нём так чертовски тесно, ведь прошлое всё-таки ни хрена не отступило. «И давно ты его таскаешь?» – спрашиваю я. «Примерно год». «Да». Выдыхаю я. К глазам подкатывают слёзы, когда я выпаливаю. «Год?» Ждал подходящий момент. Хрипловато произносит Данияр. Потом понял, что он уже несколько раз был, а я проспал. У меня с этой темой явно не клеится. Я издаю смешок, который почти очищает. Зажимаю ободок в кулаке и ползу вверх. Цепляюсь за одежду Осадчего, пропахшую мангалом футболку. Когда повисаю у него на шее, он сжимает меня в руках. Я соединяю наши лбы, говоря... «Да». И я смеюсь. Прежде всего от осознания, что в отличие от меня, Осадчий чистый, в нем нет горечи, нет даже клочка от той боли, которая секундой раньше кольнула меня. Это как раз тот толчок, который делает меня счастливой в данную минуту, а вовсе не предложение, которое ждало своего «да» шесть лет.